Глава 12. Охотники. Кажется, малыш понял, к чему всё идёт. Не знаю, понимает ли он наш язык или же просто чувствовал энергию, исходящую от артефакта. Но едва я посмотрел на этого засранца, что замахивался на меня очередным камнем, он тут же всполошился и бросился на утёк. Как пользоваться этим артефактом? спросил я. Милы и Соня синхронно пожали плечами, а я стал действовать интуитивно, как и в случае с заклинаниями. притянул артефакт, напоминающий рубин ромбовидной формы, в сторону убегающего малыша, сжал его посильнее, но ничего не произошло. Тогда я начал всматриваться в эту штуку. И снова вызвало описание. Под текстом было что-то вроде кнопки активировать. Я сосредоточился на ней мысленно, как я обычно и взаимодействую с интерфейсом, и произошло чудо. Артефакт засветился, сканируя всё пространство в радиусе 10 м на наличие живых существ. Милу Соню да и меня самого подсветило красным. А вот каменного мерзавца, что успел отбежать только метров на 5, артефакт подсветил зелёным и сообщил: "Каменный голем, уровень 1. Вероятность приручения 79%. Желаете приручить?" "Опасно. Есть риск, что артефакт разрушится, а я останусь без питомца, но риск небольшой". "Давай уже, ёпта", подначивал меня имба, и я согласился. Сразу после этого артефакт ударил ярким лучом в Големёнка, и тот замер как статуя. Волнение только усиливалось. Переживал я, переживали и девушки. Да и этот гадёнуш, я уверен, тоже волновался. Видимо, не хотел он становиться моим питомцем и видел во мне только врага. Однако удача или же система распорядилась иначе. Приручение прошло успешно, о чём меня повестило очередное сообщение. Внимание, вы приручили питомца Каменный голем уровень 1 для окончательной привязки. Дайте своему питомцу имя. Вот, блин, и какое дать? Да чего там думать? Пусть будет Засранцем. Внимание, вы дали питомцу имя Засранец. Ваш питомец Засранец первого уровня получил окончательную привязку. А сам питомец после этого стал едва заметно подсвечиваться зелёным контуром. Это только я вижу, спросил у девчонок Что именно? уточнила Мила. Зелёное свечение. О, это значит, что у тебя получилось, обрадовалась Соня. Да это я и так понял. Мы не видим никакого свечения, сообщила Кнежна. Да и питомцев у меня никогда не было, за ними уход нужен, кормить, лечить и всё такое. У меня вон 4 десятка душ таких же девенцов, а мне нравится заботиться, призналась Соня. Поэтому люблю свой класс. Пока девушки делились со мной своими предпочтениями, мелкий засранец попытался сбежать, но у него ничего не вышло. Как только он отошёл от меня на 10 м, система тут же спросила: "Ваш питомец Засранец отдалился от вас. Желаете призвать Засранца обратно?" "Да", ответил я. Он тут же телепортировался ко мне и начал растерянно оглядываться. Поняв, что произошло, засранец снова попытался сбежать, но я тут же его призвал обратно. Тогда он разозлился и принялся отдирать мои штаны своими маленькими ручонками. Хоть он и был не больше 15 сантиметров, силы у него было несоизмеримо больше. Этот гадёныш порвал мои штаны и отнял у них 10% прочности. Ах ты говнюк, ты чего буянишь? Всё, я твой хозяин, смирись, нарал я на мелкого Тот пару секунд переваривал информацию, а затем сделал жест, очень напомнивший мне факт. Тут уже я растерялся. Детей у меня ещё никогда не было, и как их воспитывать, я не знал. Вот, держи, пришла мне на помощь Соня. Она протянула мелкому небольшой булыжник, который этот говнюк сначала понюхал, а затем бросил в меня. Эй, ну спасибо, поблагодарил я девушку за помощь. Она только хихикнула в ответ. Погоди, есть у меня кое-что. Вспомнил я про бриллиант, выпавший из Големов. Доставай его, я с досадой посмотрел на свой инвентарь. Ячеек больше не осталось, и как дальше фармить, не знаю. Хотя, почему же? Знаю. Половину вещей я просто переложил в инвентарь имбы. На что тот немного поворчал, но всё же смирился. Затем я протянул бриллиант мелкому засранцу. Увидев сокровище, глазки у малыша сразу заблестели, и он потянулся к заветному камушку. Только обещай, что будешь слушаться, потребовал я, прежде чем отдавать камень. Тот ни на секунду не задумываясь, быстро закивал головой. Всё же понимает меня. Я отдал ему брюлик. Малый прижал его к своей щеке двумя руками, будто обнимая. Выглядел он при этом невероятно счастливым. Ну вот, другое ди, начал говорить я, но тут застранец проглотил бриллиант, даже не пережёвывая его. «Ты что, офигел? Ты знаешь, сколько он стоит? Я и сам не знаю, но, наверное, много», – возмутился я. Через пару секунд уровень голема изменился. Он поднялся до второго, увеличившись немного в размерах. Также выросли его характеристики. Я их не изучал, но здоровье было видно постоянно. Вместо сотни, что была на первом уровне, у него стало аж 200 единиц. Теперь это даже больше, чем у меня, а ведь он только второго уровня. «Вот оно что. Это для тебя как опыт? Ну тогда ладно. Будешь хорошо себя вести, дам еще», – пообещал я. Этот засранец смотрел на меня задумчиво несколько секунд, а затем показал мне язык. Настоящий каменный язык. Вот же. Ладно, состоялись мы. Нужно дальше фармить и хотя бы седьмой уровень мне апнуть. «А ты под ногами не путайся и не отставай», – приказал я питомцу, и мы двинулись дальше. Формить стало легче, но не из-за питомца, а из-за того, что я комбинировал две стихии: воду и молнию. За сранца я пока не подпускал к врагам. Здоровье у него может и больше, чем у меня, но уклоняться от ударов он точно не станет и быстро помрёт в прямом столкновении, а мне это не нужно. Хотя малыш рвался в бой, и, несмотря на мои приказы, постоянно пытался подбежать к противникам. В какой-то момент система предложила мне притягивать питомца автоматически, как только он отойдёт на определённое расстояние. Это оказалось намного удобнее, чем постоянно отвлекаться на команду призыва. По пути встретилось несколько слизней второго и третьего уровня, которые решили напасть на нас. Ну, мозгов у них точно нет, так что я позволил мелкому проявить себя. Оказывается, он из-за убийства мобов получает опыт, причём половина этого опыта идёт мне. К вечеру он был уже третьим и изрядно подрос, став мне где-то по пояс и напоминал этакого рослого каменного карапуза. Вести он себя стал лучше. Создавалось впечатление, что с каждым уровнем он просто-напросто взрослел. Ну а после Кача мы вернулись. Я с Соней в бункер, Мила в деревню. Мне вдруг показалось, что она особо и не хотела-то возвращаться. Хотя, может, и показалось, им бы, кстати, активизировался. Он явно озадачился способом привлечь охотников как союзников – Я полностью поддерживал эту идею. Только вот не понимал, как их заставить. Да проще простого, ёпта, вдруг заявил Лимба. "Стравить их надо друг с другом, да и всё". "Интересно", протянул я. "И как ты это намереваешься сделать?" "Ну", как-то загадочно протянул тот. "Я уже работаю над этим". Странно, вот вообще сомневался, что он что-то полезное сделать может, но пусть думает. Лично мне пока в голову ничего не приходит. На этом данный вопрос мы как-то отложили. К тому же следующие 5 дней прошли в бесконечном фарме. Надо сказать, что дни были весьма однообразными. Утром к нам приходила Мила, и мы шли на фарм. Вечером мы расставались. Она отправлялась в Скоротова. Каменные големы, кабаны высоких уровней. Один раз наткнулись на каких-то лавовых големов аж 14-го уровня. Два голема, отличавшихся от своих каменных собратьев. Несмотря на порывы моего берсерка напасть на этот, как он выразился, шадячий склад опыта, посоветовавшись с девушками, мы всё же не рискнули это делать. Я поднял два уровня и стал восьмым, за сраннец шестым, и теперь его имя звучало ещё забавней. Он уже был вровень со мной и вполне успешно участвовал в нашем фарме. Силушки моему каменному фамильяру было не занимать. Сам я поднял водный плевок до второго уровня, а цепную молнию до четвертого. Их связка отлично работала против каменных врагов. Из характеристик все так же качал объем маны и силу магии. Ну и в восстановление маны вложил одну очко. Еще сами собой поднимались физическая сила и выносливость. Особенно последняя, так как двигались мы очень много. Хотя и поднимать тяжести я не гнушался. Дополнительная сила не помешает моему внутреннему воину. В общем, кач шел неплохо. Вот только опыта для повышения уровня требовалось все больше. Для получения 9-го нужно было аж 200 тысяч, благо у питомца эти пороги были другими. Точнее, опыта для нового уровня также требовалось в два раза больше с каждым новым левелом. Но первоначальный порог был ниже, от этого и все последующие уровни требовали меньше опыта. Еще питомец получил полезный навык, даже очень полезный. Он научился провоцировать ближайших врагов так, что их вообще было не оторвать от каменного танка, хотя выглядело это не как навык, а как очень скверный характер засранца. Он просто ругал всех подряд очень грязными славечками и похабными жестами. Да-да, он научился говорить. Ну как говорить? Невнятно произносить короткие слова, в основном матерный. Я даже догадываюсь, кто его этому научил. Его учитель, то есть имба, тоже качался, но только по ночам. Он также, как и я, был восьмого уровня, вкладывался немного в здоровье, немного в выносливость и очень много в физическую силу. Из навыков он повышал владение мечом. Засранц, кроме материнной провокации, научился ещё кое-чему полезному. Он вместо меня собирал весь лут с мобов и отдавал мне. А лута было много, настолько много, что совместного с имба инвентаря нам просто не хватало. Но у застранца был свой, пусть и небольшой инвентарь, зато с большой грузоподъёмностью. Если у нас на восьмых уровнях было 18 ячеек и по 26 кг веса, за каждый уровень давали одну ячейку и 1 кг, а также по 1 кг за каждые 10 силы, которая у нас была как бы общей, то у питомца было лишь шесть ячеек, зато 60 кг на шестом уровне. Вот только драгоценные камни перестали выпадать. Засраньс при этом был подозрительно счастлив, втихаря что-то кидая в рот. Мы несколько раз пересекались с теми самыми охотниками. Они обычно ходили парами. Это такие суровые, хмурые, крепкие мужики, действительно 12-13-х уровней. В беседы они не вступали, и если что-то и отвечали на наши вопросы, то только да или нет. Общались они в основном с книжной. Думаю, что если бы Милы не было с нами, они даже и разговаривать не стали. Но ну и особо их внимание привлекал шагающий рядом со мной голем, но даже несмотря на это, вопросы они не задавали. Однако выяснилось, что насчёт охотников ошибался. На пятый день нашего фарма мы вновь встретились с парочкой охотников. Встреча произошла в самом начале нашего традиционного маршрута на берегу пруда, и у меня почему-то сложилось впечатление, что нас поджидают. Только на этот раз разкланиванием друг с другом это не обошлось. Старший из dvojки по имени Григорий Жук, 14-го уровня шагнул нам навстречу. "Конечно, Разина", произнёс он. "У нас есть к вам разговор и к вашему спутнику". Он оценивающе посмотрел на меня. "Ко мне?" удивился я. "Почему ко мне?" "Давайте поговорим в доме", предложил Григорий. "Там будет удобнее, а то и в лесу чужие уши могут быть". Я только пожал плечами, покосившись на Милу. Было заметно, что книжна удивлена, а Соня вообще пребывала в каком-то восторженном изумлённом состоянии, так как Мила шла за охотниками первой, а мы за ней. Я не удержался и поинтересовался шёпотом у целительницы: "Чего она так возбудилась-то?" "И это же охотники с придыханием", ответила та, явно не домывая, как это мне непонятно. "А не легенда?" А, только и смогла бы комысленно ответить, решив не комментировать эти слова. «Хорошо, блин, легенда, у них под боком беспредел творится, а им пофиг. Хотя, с другой стороны, разве не это один из излюбленных принципов, часто используемый людьми? По словицу «Моя хата с края ничего не знаю» не просто так придумали. Тем временем мы, кстати, я решил от греха оставить своего камешка на берегу и не нервировать его появлением охотников, которые и так косо смотрели на шагающего рядом с нами моба, По ветхому деревянному мосту перешли на другой берег и, миновав тот самый невысокий частокол, оказались на территории поселения охотников. Для себя решил называть его Захарова. Итак, шесть домов, кстати, весьма добротно построенных из толстых бревен, которые, судя по всему, были обмазаны толстым слоем глины. С-да, такие сразу и не подожжёшь. Узкие окошки напоминали бойницы. Нас встретили ещё двое охотников, на этот раз помоложе и 12-го уровня. Однако, если Григорий свой 14-тый имел в 40 лет, если верить надписи над своей головой, то молодёжь была ненамного старше Милы, и уже с таким уровнем, видимо, неплохо жили местные. Раз камни развития каждому своему бойцу доставали. Нас провели в один из домов, где мы, пройдя через небольшой придбанник, оказались в просторной комнате с длинным деревянным столом. Там во главе сидел колоритный персонаж. Я бы сказал, что он походил на типичного викинга. Именно так изображали воинственных жителей Скандинавии в виденных мной сериалах. Высокий, мощный, слегка белобрысый, с квадратным лицом и холодными голубыми глазами наемного убийцы. Расстегнутая на мускулистой груди меховая куртка. Это в такую жару, блин, и кожаные штаны. Видный чувак, короче. Мирон Зверев, уровень 16, возраст 45 лет, воин. «О, воин!» – активизировался внезапно в моей голове имба. «Наш человек, ёпта!» Помимо Зверева в комнате остался ещё и Григорий. Ну и мы трое. «Доброго дня всем вам!» Прогудел местный глава и махнул рукой. «Садитесь, мол!» Мы сели, после чего в комнате повисла пауза, во время которой мы разглядывали друг друга. В этих гляделках так никто и не победил. Первым тишину нарушил Зверев. «Вы, наверное, удивлены нашим приглашением?» Вдруг улыбнулся он, и на его лице улыбка смотрелась довольно странно. Было заметно, что она там не частый гость. «Удивлены», – коротко ответила Мила, явно ожидая продолжения. «Думаю, что нам надо положить конец беспределу Красного Барона», – заявил Зверев. Тут я почувствовал на себе его странный цепкий взгляд. Тот смотрел на меня как-то по-заговорщицки, что ли. «Хм, странно, с чего это? Я вообще первый раз его вижу». Ну, замелся в моей голове имба. Вообще не первый. В смысле, не понял я, что это значит, то, что мы у них уже были. Это когда? Давай потом поговорим, а? Я тебе всё расскажу. Ну, я просто пару раз ходил, поговорил с этим Мироном. Нормальный мужик, аргументы привёл. Стоп, ты ночью ходил к охотникам? Я не верил своим ушам. То есть не ушам, а голосу в голове. «Ты, гад, не сказал мне об этом? И как тебя не спалили? Со мной же Соня спала!» «Она крепко спит, пришлось рискнуть, но всё для общего блага. Мне проще было самому всё сделать. Из тебя переговорщик так себе, заодно я немного пофармил». Я был и хотел мысленно высказать всё, что думаю о подобном самоуправстве, но очередную паузу уже после слов Зверева нарушила Мила. «Насколько я помню, эта тема несколько раз обсуждалась». Осторожно начала она, не отводя взгляда от Мироны: "Мы всегда были против. Что изменилось? Мы были против, пока барон не пересекал красную черту. Он нас не трогал и не приближался к селению, а мы закрывали глаза на его деяния. Но последнее время он всё больше отодвигает эту черту. А хочется рядом с нашим домом отговаривает и подкупает торговцев, чтоб те не заходили к нам, поцелоет местных за нами следить". К тому же он с каждым днем становится сильнее. И вновь он мельком бросил взгляд на меня. «Ну, имба, ну погоди!» «Но это не основная причина. Самое главное – это наше будущее, оно в опасности. До нас дошла информация, что барон скоро будет не только местным разбойником, лишь силой и деньгами, удерживающий Голицына, а станет полноправным владельцем этих земель. Зная его нрав, мы не можем этого допустить». «К тому же, в ваших союзниках сейчас древний, а это серьезный аргумент». «А-а-а!» — Мила немного подвисла. «Какой древний?» «Ух ты, как натурально удивилась! Актриса, блин, только вот у Сони так не получилось, ее лицо было открытой книгой». «Ну вот рядом с тобой сидит», — усмехнулся охотник. «Я это знаю, мне достаточно увидеть человека, чтобы все сказать». Да не бойся, княжна, никто об этом не узнает. Это знаем только мы с Григорием. Они мне клятвы дали. Появился в моей голове имба. Они вообще сильно возбудились, узнав, что я, то есть мы, древний. С тобой отдельный разговор ещё будет, проворчал я, хотя сам-то понимал, что имба вообще-то разрулил вопрос с союзом против барона и разрулил лиха. Интересно, как? Но вот то, что он сделал всё без моего ведома, когда я спал, мне это не нравилось. «Денис...» Я вынырнул из своей мысленной беседы с Имбой и посмотрел на окликнувшую меня Милу. «Ты с нами?» Взгляд у девушки был явно встревоженным. «С вами», – твердо ответил я. «Что ж, если Имба все решил за меня, да еще и клятвы взял, значит, будем вести себя соответственно». Я посмотрел на наших собеседников-охотников. Похоже, все ждали от меня каких-то слов. Надеюсь, это не из той оперы. Типа я древний и все знаю. «Имба, ты им что наговорил про меня?» Да ничего я не наговорил. Просто сказал, что у меня, то есть у нас большой опыт. Какой на хрен опыт? Убью его, честное слово. О чём ты? Ну, ты гильдию в игре в топ вывел, сам хвастался. Мне захотелось сделать знаменитый жест рука-лицо. Только вот мог я это сейчас оттворить лишь мысленно. Ладно, будем собирать информацию. Кто владеет информацией, тот владеет миром, или как-то так. Вроде какой-то американский миллиардер сказал, Ротшильд вроде. Все мы согласны в том, что Красного барона надо убрать, его банду уничтожить. Хотелось бы выслушать мысли Дениса. Хм, для того, чтобы мне сделать какие-то предложения, сначала надо понять, где располагается логово этого самого Красного барона. Мирон и Григорий удивлённо посмотрели на меня. Ты не отсюда? Из Москвы прибыл? уточнил Зверев. Я неоднозначно махнул головой. Барон под себя Галицина подмял. Ответил глава охотников: Когда-то до катастрофы мне рассказывали, там усадьба была, а рядом с ней городок. Сейчас это вотчина красного барона, усадьба Галицина. Знаю, был несколько раз храм с несколькими домами, в которых, как помнится, экскурсавод рассказывал, Пушкин тусовался и своего Онегина именно в их интерьерах описывал. Интересно, во что она сейчас превратилась, но в любом случае надо туда сходить, всё увидеть своими глазами, сообщил я присутствующим. Это опасно, выпалила Мина. Не так и опасно, как ты думаешь, Кнежна. Задумчиво посмотрел на меня Зверев. Мне нравится, как ты мыслишь, Денис. Мы можем приодеть тебя охотником и сходить в усадьбу, но это надо выдвигаться с раннего утра, туда тяжело добираться. «Много тварей и очень густой лес. Плюс придется идти по болоту. Но мы его знаем. Если ты не против, пойдем завтра». «Не против», кивнул я. «Тогда встречаемся на рассвете, на берегу, откуда вы начинали обычно свою охоту», кивнул он. «И идешь только ты. Думаю, княжняя целительница, идти с нами нельзя. Вас люди барона знают, а Дениса нет. Пойдем я, Григорий и он». Втроём незаметнее, к тому же давно мы на Голицинском рынке не были. Возражений нет, его взгляд был явно адресован мне. А вот Мила была не рада такому предложению. Ну а я, а я согласен. Хорошо, завтра на берегу на рассвете. Только с собой своего голима не бери. Приручённые твари не такая уж и редкость, но лишний раз привлекать к себе внимание не стоит, добавил Зверев.